Глава 28. Происшествие. «Я вижу прекрасный сон. Он мною увлечен. Эльза, распевая незатейливую песенку с улыбкой на лице, зашла в ванную комнату умыться и принять утренний душ. Повесила на крючок полотенце, взлохматила двумя руками волосы и потянулась открыть кран. И именно в этот момент мельком увидела свое отражение в зеркале. «Мама! Мамочка!» — словно сирена взывала девушка. Первым на месте происшествия с половником в руках оказался Томас. «Где? Кто напал? С тобой все в порядке?» Половник с громким звуком упал на кафельный пол. «Ох, ты ж мать моя домовая!» Раздался грохот, и крепкая дверь, словно сломанная щепка, слетела с петель. Увидев ворвавшегося оборотня, Эльза закричала еще громче, и медведь схлопотал увесистую оплеуху. «Вон! Вон из ванной! Я раздета! Мама, как так получилось?» Девушка, рыдая, завернулась в большое банное полотенце. Медведь, до этого стоявший с опущенной головой и улыбающийся во все тридцать два зуба, резко поднял голову и подхватил плачущую начальницу на руки. Силой прижал ее к своему телу и, бормоча успокаивающие слова, вынес в комнату. — Это все из-за тебя! — маленький кулачок вяло колотил по мощной груди. — Миша! А, Миша! Это из-за поцелуя! Медведь посадил девушку в подушке и внимательно посмотрел на нее. «Оборотничество что? Заразно?» Она плакала, трогая себя за плечи и грудь, покрытые рыжей шерстью. Даже попыталась выдернуть клок, но взвыла от боли. «Мне что, сейчас придется бриться каждый день? Почему рыжая? Медведи что, рыжие в вашем мире?» «Тише, пуговка, тише!» Михаил притянул к себе Эль и попытался поцеловать, но та резко его оттолкнула. «Нет, не нужно. Вчерашние поцелуи были ошибкой. и Я не хочу в медведя». Михаил на секунду нахмурился, а затем громко захохотал. «Тебе смешно. Что юморного ты нашел в моем виде? Плечи рыжие или белую грудь? Сам все это будешь брить, а я посмеюсь, когда твои руки устанут». Вспылила директор, но тут же жалобно спросила. «А может, к врачу? Тут есть волшебный врач, который сможет меня вылечить». «Побрить я могу, птичка моя. Только я не виноват в твоём спонтанном обороте. Я-то думал, что ты приемный ребенок Луизы Рудольфовны. А тут куда все более интересно». «В каком еще обороте? Я человек, а не оборотень. Родилась и выросла в своем мире на земле». Ну, это вряд ли. Во-первых, вряд ли, что ты человек. Шерсть на теле говорит об обратном. Во-вторых, Луиза по каким-то своим причинам не рассказала тебе правду. Шансы, что она не знала, кто ты, минимальны. И если твоя тетушка оборотень, а ты ее кровная родственница, то тогда... Нет, постой, постой. Моя тетя не оборотень. Я ни разу не видела, что она оборачивается зверем и воет на луну. Ответом на нелепые девичьи слова был громкий смех. «Эльза, кто в наше время воет на луну? Да и Луиза не волк, а леса. Это же подтверждает твой мех на плечах и груди». «Нет, нет, нет», — мотала головой несчастная. Его слова неправда. Не могла ее любимая тётушка так с ней поступить. «Подожди, только не плачь. Я попробую тебе объяснить». Можно предположить, что она была уверена, что ты не можешь оборачиваться и по каким-то только ей известным причинам увезла тебя в техномир. Может, от кого-то скрывалась, а может, ей заплатила твоя семья, чтобы... Эльза, строить предположение неблагодарное занятие. Но только одно правда — ты оборотень, и, судя по шерсти, леса, как и твоя тетушка. Она скоро приедет. Ее и расспросим, по каким причинам она скрыла от тебя кто ты и зачем увезла в техномир. «Томас, я точно знаю, что мне ты врать не будешь. Неужели все это правда, и Луиза оборотень леса?» Притихший домовой появился возле девушки и уверенно закивал головой. «Да, он прав. Я жил с ней под одной крышей и видел ее обороты. Очень красивая рыжая лиса. Эльза вновь заплакала. «Успокойся. Есть еще один способ подтвердить оборотничество. Конечно, я могу ошибаться в виде, может, твоя половинка и не лиса. Вдруг Луиза тебя удочерила и сама не знала, что ты оборотень. На такой случай есть артефакты. Можем после работы сходить, как ты говоришь, к лекарю, и он уже точно подтвердит твой вид. Не понимаю, чем была занята твоя звериная половина все эти годы, «У нас дети принимают первый оборот, как начинают ходить. А ты, будучи взрослый...» «Луиза меня не удочеряла. Она моя родная тетя, и я ей верю. Но к врачу все равно пойдем. Вдруг это аллергия на поцелуй?» — перебила его Эль. «Но это же не первый твой поцелуй. Какая аллергия?» — зашипел Михаил, опрокидывая девушку на кровать и целуя ее в шею. Та засмеялась. Обстановка начала разряжаться. «Нет, не первый». Маленькие ладошки уперлись в широкий подбородок. Но с оборотнем до вчерашнего вечера я не целовалась. Ох, какие нежные ласковые слова ты мне сейчас сказала, моя кнопочка!» «Я не твоя!» «Так, может, все же редкая аллергия на поцелуй оборотня?» «Нет такой болезни, ты ее только что выдумала». Михаил поднялся на ноги. «Подожди, как я пойду на работу? Мне что, в такую жару закрытую кофту надевать?» «Предлагаю сегодня тебе не ходить в кафе. Возьми выходной. Вдруг полуоборот сам пройдет, и на врача не нужно будет тратиться». «Э, нет, даже если пройдет, я все равно хочу его посетить и узнать правду. Пусть даже если и горькую. Я пойду на работу». «Одену закрытую кофточку, никто и не увидит шерсть, но на всякий случай не буду без необходимости покидать кабинет». «Хорошо, вытирай слезы, умывайся и спускайся вниз завтракать. А может, с тобой остаться? Подождать, пока примешь душ?» «Иди, если вдруг полностью обернусь, то спущусь вниз и покусаю тебя». Эльза встала и развернула Михаила Ивановича в сторону двери. Да, и дверь не забудьте поставить обратно, без неё как-то прохладно душ принимать.